50- Необыкновенное существо. В сумраке подземелья красные, как сгустки крови, глаза Дзи Юньхэ сверкали яростью и сияли странным блеском. Под их пристальным взглядом у Дзи Чин Юя мороз пробежал по коже. За спиной у девушки сгустилась черная мгла, которая приняла форму лисьих хвостов, совсем как на утёсе той ночью. Дзи Юньхэ снова обратилась в девятихвостую лесу. Ученик наставника оторопел. Глаза оборотня вспыхнули, и девять лисьих хвостов разом ударили по решетке. Их остановило защитное заклинание, наложенное наставником государства. Прутья зазвенели. Во всей темнице гулка загромыхала. Заходили ходуном стены. Сработавшее заклинание озарило подземелье ярким всполохом и в камере стало светло, как днем, а ударная волна сбила дзичин юя с ног. Лисьи хвосты на этом не успокоились. Извиваясь в диковинном танце, они бесновались в сиянии света. Не дожидаясь, пока Дзичин Юй поднимется на ноги, лисьи хвосты резко подались назад и снова врезались в решетку. Второй удар был намного мощнее первого и пробил заклинание. Раздался оглушительный грохот. Лисьи хвосты прорвались сквозь решетку и метнулись к Дзи Юю. Ученик наставника государства попытался выставить щит, но под таким напором демонической силы не смог и пальцем пошевелить. В самый критический момент в подземелье стрелой влетел яркий белый луч и пригвоздил лисий хвост к полу. Дзи Юнь -хэ застонала. Не успела она убрать оставшиеся хвосты, как в воздухе просвистели еще несколько стрел, которые обездвижили их один за другим. Дзиюньхе взвыла и сплюнула скопившуюся во рту черную кровь. Лисьи хвосты рассеялись, обратившись в черную дымку, заклубившуюся вокруг Дзиюньхе. Тяжело дыша, девушка полулежала, опёршись на стену. Исчезновение хвостов, похоже, принесло ей облегчение, уняв боль. Ее дыхание было по-прежнему учащенным, но напряжение как будто немного спало. На пороге показался носок ослепительно белой туфли. Повинуясь короткому взмаху белоснежного рукава, выпущенные стрелы обернулись лучами света, которые вобрали в себя кончики бледных пальцев. Наставник государства сжал худые длинные пальцы и в его руке засиял меч. «Ты можешь идти, Чинюй, равнодушным голосом распорядился наставник. Ученик торопливо склонил голову в почтительном поклоне и удалился. Наставник государства толкнул дверь камеры, Вошел и замер напротив Дзиюньхэ. Девушка была бледна, как лист бумаги, по ее лбу струился пот. Подняв голову, она посмотрела на гостя и, иронизируя над собой, спросила: « Что за диковинная тварь во мне сидит? Когда наставник государства вошел в камеру, клубы черной дымки метнулись в сторону, но не рассеялись. Они кружили в воздухе, выискивая уязвимое место в защите противника, чтобы нанести точный удар, как только представится случай. Похоже, кроме меча, никакой защиты у наставника государства не было, но мгла не решалась атаковать. Наставник государства присел на корточки, протянул худую руку и провел пальцем по губе девушки. Черная кровь с губ Дзиюнихе оставила темный след на бледном пальце. Кроваво-красные зрачки внимательно следили за тем, как наставник государства изучает темную каплю. Демон, культивированный из человека, это воистину великое чудо. Дзионхе опешила. Что это значит? Наставник государства не ответил. Он снова вытянул руку и неожиданно для Дзионхе вложил ей в рот пилюлю, приподняв кончиком пальца ее подбородок. Застигнутая врасплох Дзи Юньхэ невольно проглотила снадобье. Что вы мне дали? Морозный яд. Ззиньхэ слегка переменилась в лице. Морозный яд, разработанный наставником государства, действовал против обладателей двойного пульса, вызывая мучительную смерть. Благодаря ему императорский двор взял верх над племенем покорителей демонов. Вы хотите меня убить? Нет. Наставник государства разглядывал Дзиюньхе с холодным равнодушием без малейшего участия. Он смотрел на нее, как и на все живое, с таким выражением, будто перед ним находился камень или труп, или любой другой неодушевленный предмет. Я хочу, чтобы ты его попробовала. Итак, наставник государства опробовал на ней свой яд. Дзиюньхе усмехнулась. «Сколько раз вы испытывали яд? Зачем тратить на меня пилюлю?» Наставник государства помолчал немного и спокойно ответил. «Ты права. Морозный яд испытывали много раз. Все до единого покорителя демонов погибли, приняв пилюлю». Он встал и с высоты своего роста внушительно произнес «Ты — первое исключение». «Ты — первое». Эта фраза показалась Дзи Юньхэ знакомой. Девушка внезапно вспомнила, что когда Циншу и лень Цанлань заставили ее впервые принять лекарство, то сказали то же самое. Она была первой. В мире ей впрямь стало одним чудом больше. Дзи Юньхэ подняла голову и посмотрела на наставника государства. На его бесстрастном лице мелькнул интерес, а губы тронула улыбка. Я приняла морозный яд и не умерла? Юньхэ только сейчас озаботилась тем, что с ней творилось. Раньше она не думала о себе, уверенная, что приговорена к смерти, которая настигнет ее в этот день. Без противоядия, ее ожидала мучительная кончина, но она почему-то не умерла. Даже морозный яд не смог ее убить. Ее тело. Почему у меня выросли лисьи и хвосты? Что произошло с моим телом? Демон, культивированный из человека, — это что? Ее зрачки, по-прежнему окрашенные в цвет киновари, загорелись. Девушке снова стала небезразлична собственная горькая участь. Кажется, перед ней забрежила надежда. Пусть хрупкая, как соломинка, но Дзи Юньхэ готова была за нее ухватиться. Надежда сулила ей жизнь. Морозный яд убивает покорителей демонов. Но твоё тело, помимо тайного пульса, теперь обладает демонической силой, которая нейтрализует отраву. Так что мой яд больше над тобой не властен. Кто-то превратил тебя в странное существо. Ты не человек и не демон. «Не человек и не демон. Духовная сила в сочетании с силой демонической», прошептала Дзиюньха, нахмурившись. «Почему?» Она терялась в догадках, бессвязно бормоча. Лень Цанлань, Циншу, Демон леса, Одна пилюля раз в месяц. В ее памяти беспорядочно мельтешили события и картины прошлого. Вот Циншу и Лень Цанлань впервые заставляют ее принять лекарство. Затем каждый месяц ей скармливают по пилюле. Она припомнила много разных деталей. После первого приема Циншу тайно следила за ней несколько дней, но позже утратила к девочке интерес. Циншу была лесой оборотнем но ни разу не показывала истинного обличья. Все знали, что она наделена непревзойденной силой, но никто не ведал, почему она пошла в услужение к Линь заключив с ним соглашение. В тот день, когда Дзи вместе с Линь убили эту парочку, некогда могучий правители и легендарная лиса-оборотень едва сопротивлялись, позволив себя прикончить почти без борьбы. Все сомнительные моменты, которым Дзи не уделила тогда внимания, всплыли на поверхность, завладев ее мыслями. Она ощупала свое тело. Ночью на утесе, когда Дзи Юньхэ помогла Чан И бежать, ее расстреляли стрелами и скромсали мечами. Все ее раны затянулись, хотя были смертельны. Почему она не погибла? Такой живучестью могли похвастаться только демоны. Перед смертью Циншу упомянула великую цель, которую преследовала Лейн Санлань. Делом всей его жизни было культивировать из человека демона, создать существо, невосприимчивое к морозному яду, чтобы вновь возвести племя покорителей демонов на вершину мира? «Уникальное существо», — Произнес наставник государства, закрутив в воздухе меч, и черная мгла, клубившаяся вокруг Цзи Юньхэ, сгустилась, готовясь дать бой. Наставник, не меняя непринуждённой позы, спокойно сказал. «Дзи юньхе, теперь я запомнил твое имя». Оглядев девушку, он признал. «Чудо удалось на славу».